Бедная Клэр. Глава первая. 12 декабря 1747 года. Жизнь моя странным образом связана с необычайными происшествиями, случившимися задолго до того, как я познакомился с их участниками или вообще узнал об их существовании. Полагаю, большинство стариков, подобно мне, предпочитают любовно и заинтересовано вспоминать прошлое а не наблюдать за непосредственно происходящими перед их глазами событиями хотя для большинства современников именно они представляют главный интерес и если такая особенность свойственна многим пожилым людям то уж мне особенно так вот чтобы начать Странный рассказ о несчастной Люси придется углубиться в далекое прошлое. Историю ее семьи я узнал лишь после того, как познакомился с ней самой. И все же, чтобы сделать повествование связным, придется изложить события по порядку, а не так, как я их узнал. На северо-востоке графство Ланкашер — В той его части, которая носит название котловины Болланд и примыкает к местности Крейвен, стоит величественный старинный особняк. Замок Старки представляет собой скорее нагромождение строений вокруг массивной серой древней цитадели, чем возведенный по конкретному плану особняк. Полагаю, что в те далекие дни когда шотландцы совершали свои жестокие набеги на юг, замок состоял из одной лишь центральной башни, а с приходом стюартов, когда в округе стало немного спокойнее, старки того времени окружили башню двухэтажным зданием. Сноска. Яков I. В Шотландии Яков VI. 1566-1625, сын Марии Стюарт. В 1603 году сменил на троне бездетную Елизавету I и правил до смерти, после чего на трон взошел его сын Карл I, в 1649 году был казнен. В дни моей молодости на южном склоне был разбит великолепный сад. Но когда я впервые увидел поместье, единственным клочком обработанной земли был огород на ферме. Олени подходили так близко, что за ними можно было наблюдать из окон гостиной. А не будь они столь дикие и пугливые, вполне могли бы пастись еще ближе». Сам особняк Старки стоял на возвышенном полуострове, выдававшемся из цепи холмов, создавших котловину Боланд. Ближе к вершине холмы эти оставались голыми и каменистыми, хотя внизу густо заросли лесом, кустарником и папоротником. Время от времени там встречались огромные древние деревья, словно в проклятии вздымавшие к небесам отвратительные голые ветви. Довелось слышать, что деревья эти остались от леса, существовавшего здесь еще во времена гиптархии, и даже в те далёкие времена служили ориентирами. Сноска. Гиптархия Объединение семи англосаксонских королевств — Кента, Суссекса, Уэссекса, Эссекса, Восточной Англии, Мерсии и Нортумберленда — существовало с 500 до 850 -го года. Стоит ли удивляться, что верхние ветви потеряли листву, а мертвая кора отслоилась от стволов? Неподалеку от главного дома чудом сохранилось несколько хижин, построенных в то же время, что и башня. Должно быть, там обитали слуги вместе с чадами, домочадцами и скотом, искавшие защиты у господина. Некоторые из этих хижин пришли в упадок, да и построены они были весьма странным способом: в землю на определенном расстоянии вкопали очень толстые бревна концы которых соединялись наподобие круглых цыганских шатров, только намного больше. Пространство между бревнами заполнялось землей, камнями, ивовыми прутьями, мусором известковым раствором всем, что могло защитить от непогоды. В центре грубого жилища сооружался очаг, дымоходом для которого служило круглое отверстие в крыше. Ни одна хижина на севере Шотландии и ни одна ирландская лачуга не могла выглядеть грубее и примитивнее. В начале нашего века поместьем владел мистер Патрик Берн Старке. Семья его придерживалась старинной веры, то есть принадлежала к римско-католической церкви. Причем оставалась настолько преданной и убежденной, что считала грехом брак с потомками протестантского рода, даже если те были готовы перейти в католичество. Однако мистера Патрика Старки являлся последователем короля Якова II и во время катастрофической ирландской кампании монарха влюбился в ирландскую красавицу мисс Берн столь же ревностно отстаивавшую свою религию и власть стюартов, как он — религию отцов и власть своего монарха. После побега во Францию Старки вернулся в Ирландию, женился на любимой невесте и увёз её обратно ко двору в Сен-Жермен. Однако отношение части придворных короля оскорбляло прекрасную супругу и возмущало мужа. Поэтому он переехал в Антверпен, откуда спустя несколько лет тихо вернулся в родной Ланкашер, где доброе отношение соседей постепенно примирило его с действующей властью. Мистер Старки оставался преданным католиком, сторонником стюартов и теории божественной власти королей но его религиозность граничила с аскетизмом, а поведение придворных Якова II, с которым пришлось иметь дело в Сен-Жермене, никоим образом не соответствовало взглядам строгого моралиста. Поэтому мистер Старки проявил верность короне там, где не мог проявить пиетета, и научился искренне уважать твердость и высокую мораль того, кого еще недавно считал узурпатором, короля Вильгельма III. Правительство не боялось такого подданного, поэтому, как я уже упомянул, мистер Старки вернулся на родину со стывшим сердцем и истощившимся состоянием и поселился в старинном фамильном доме за время длительного отсутствия хозяина, придворного военного изгнанника, впавшем в печальное состояние полной разрухи. Дороги в котловине Боланд превратились в глубокие колеи, а к замку можно было добраться только по вспаханному полю, подступившему вплотную коленьему парку. Мадам, как звали местные жители миссис Старки, ехала на сидельной подушке за спиной мужа, держась за его пояс. Маленький господин впоследствии ставший сквайром Патриком Берном Старке, сидел на пони под присмотром слуги. Рядом с нагруженной скарбом телегой мерно и твердо шла женщина старше средних лет, а на телеге, на самом верхнем сундуке, отважно восседала девушка необыкновенной красоты и весело раскачивалась в такт движению по разбитой поздней осенью дороге. Волосы девушки прикрывала похожая на испанскую шаль накидка из черной голландской ткани, да и вообще выглядела она так, что старик, рассказывавший мне об этом много лет спустя, признался, что все приняли ее за иностранку. Процессию завершали несколько собак и следивший за ними юноша. Путники ехали молча, серьезно глядя на жителей деревни, выходивших из домов, чтобы поприветствовать наконец-то вернувшегося настоящего сквайра и смотревших вслед господам с живым интересом, ничуть не приглушенным звуками иностранного языка, на котором те изредка обменивались несколькими необходимыми словами. Одного из молодых зевак мистер Старки отвлек от созерцания, приказав следовать в замок, чтобы помочь с багажом. Этот парень потом рассказал, что, как только мадам спустилась с сидельной подушки, женщина, которую я описал как шедшую пешком, в то время как остальные ехали, быстро подошла, схватила отличавшуюся миниатюрным сложением госпожу на руки и с громким благословением на иноземном наречии перенесла через порог в дом супруга. Поначалу сам сквайр стоял и серьезно наблюдал за происходящим, однако при словах благоговения снял шляпу и склонил голову. Девушка в черной шале вошла в темный зал и поцеловала госпоже руку. Это все, что, вернувшись в деревню, парень рассказал собравшимся вокруг соседям, желавшим услышать подробности и узнать, сколько Сквайр заплатил за услуги. Насколько я понял, в момент возвращения хозяина особняк находился в крайне плачевном состоянии, а точнее, представлял собой руины. Мощные серые стены, конечно, выстояли, однако комнаты пострадали от грубого обращения. Парадная гостиная служила амбаром, в украшенном дорогими гобеленами будуаре хранили шерсть. Но постепенно хозяева привели дом в порядок, причем, не имея средств на покупку новой мебели, постарались наилучшим образом использовать старую. Мистер Старки оказался неплохим стеллером, а мадам обладала удивительной способностью облагораживать все, к чему прикасалась, и придавать элегантность каждой вещи, на которую обращала внимание. К тому же с континента супруги привезли множество редких диковинок, точнее говоря, редких в той части Англии — резные фигуры, распятия, прекрасные картины. В котловине Боланд в изобилии рос лес, так что в темных старинных комнатах, создавая домашний уют, весело пылали камины. Зачем я все это рассказываю? Мне не пришлось общаться со Сквайром и с мадам Старки, однако я постоянно о них думаю, как будто не хочу возвращаться к тем людям, с которыми так странно переплелась моя жизнь. Мадам выросла в Ирландии и была воспитана той самой женщиной, которая на руках внесла ее в дом мужа в Ланкашире. За исключением короткого периода собственной замужней жизни Бриджит Фитцжеральд никогда не оставляла свою питомицу. Брак с человеком выше ее по положению оказался несчастливым. Муж вскоре умер, оставив вдову в еще более глубокой бедности, чем встретил. У нее родилась дочь, та самая прекрасная девушка, которая весело ехала на вершине повозки с мебелью и вещами. Мадам Старки снова приняла овдовевшую нянюшку в услужение. Они с дочерью сопровождали госпожу во всех ее путешествиях жили вместе с ней в Сен-Жермене и в Антверпене, а теперь приехали в Ланкашер. Сквайер сразу выделил Бриджит собственный коттедж, причем обустроил его с такой заботой, какую больше никогда не проявлял за пределами собственного дома. Однако коттедж лишь номинально служил ее жилищем, поскольку сама Бриджит постоянно находилась возле госпожи, Тем более, что замок стоял совсем близко, стоило лишь пройти короткой тропинкой через лес. Дочка Мэри также свободно переходила из одного дома в другой. Мадам нежно любила обеих. Мать и дочь обладали значительным влиянием на госпожу, а через нее и на господина. Все, чего хотели Бриджит или Мэри, непременно исполнялось. Они не вызывали неприязни у других слуг, поскольку, хоть и отличались горячим и страстным нравом, оставались великодушными по природе и все таки их боялись, поскольку считали тайными властительницами замка. Сквайер утратил интерес ко всем проявлениям мирской жизни. Мадам отличалась кротостью, преданностью и покорностью. Супруги были нежно привязаны как друг к другу, так и к своему сыну, однако со временем все больше и больше старались избегать любых решений. Так и получилось, что Бриджит обрела деспотическую власть. Однако, если все в замке покорялись магией высшего ума, дочь нередко восставала. Они с матушкой обладали слишком похожими и сильными характерами, чтобы жить в согласии. Порой между ними происходили бурные ссоры и еще более бурные примирения. Случалось, что в порыве страсти одна даже могла ударить другую, но в целом обе, а особенно Бриджит, были готовы отдать за родную душу жизнь. Однако любовь Бриджит таилась очень глубоко, глубже, чем предполагала дочь, иначе вряд ли девушка так тяготилась бы жизнью дома и просила госпожу найти ей место горничной на континенте в той веселой европейской жизни, среди которой прошли ее самые счастливые годы. Как свойственной юности, Мэри полагала, что жизнь длится вечно, и два-три года вдали от матери, чем единственным ребенком она оставалась, пролетят незаметно. Бриджит считала иначе, однако была слишком гордой, чтобы проявить свои чувства. «Если дочка желает уехать, что же, пусть едет». Но люди заметили, что за два месяца перед разлукой она постарела лет на десять. Сочла, что Мэри стремится расстаться с ней. На самом же деле, Мэри всего лишь искала новой жизни и с радостью взяла бы с собой матушку. Действительно, когда мадам Старки наконец нашла место горничной у одной богатой европейской леди и пришло время уезжать, Мэри прижалась к Бриджет в страстном объятии и, обливаясь слезами, заявила, что никогда ее не бросит и останется дома. Но та сурово освободилась от объятий и, не проронив ни слезинки, приказалась держать данное слово и отправиться в неведомый мир. Рыдая и постоянно оглядываясь, Мэри тронулась в путь. Бриджит стояла неподвижно, едва дыша и глядя в одну точку, а потом ушла в свою хижину и загородила дверь тяжелой скамьей с ящиком внизу. Там она долго сидела над потухшими углями камина, не обращая внимания на ласковый голос мадам, которая умоляла ее впустить, чтобы успокоить нянюшку. Глухая к внешнему миру, Она сидела без движения почти сутки. В третий раз мадам пришла из замка по заснеженной дорожке в сопровождении молодого Спаниэля, любимца Мэри, который все это время не переставал искать пропавшую хозяйку, выражая тоску жалобным воем. Обливаясь слезами, мадам из-за закрытой двери рассказала о его горе а слезы были вызваны выражением беспредельной тоски на лице нянюшки, столь же глубокой и безысходной, как вчера. Дрожащее от холода маленькое существо на ее руках снова подало жалобный голосок. Бриджит прислушалась, шевельнулась. Вой повторился, и она поняла, что щенок плачет по ее дочери. То, что не удалось воспитаннице и госпоже, получилось у бессловесного, дорогого сердцу Мэри создания. Она открыла дверь и взяла пёсика из рук мадам, а сама мадам вошла и принялась целовать и успокаивать безутешную мать, не замечавшую ни её саму, ни происходившего вокруг. Добрая молодая леди отправила мастера Патрика в замок за едой и дровами, а сама провела всю ночь рядом с нянюшкой. На следующий день в хижину пришел сам Сквайр и принес прекрасную наземную картину, которую католики называют Богоматерью Святого Сердца. Это изображение Девы Марии с пронзенными стрелами сердцем, где каждая стрела воплощает одно из ее великих страданий. Я увидел картину в доме Бриджит, а сейчас она висит у меня. Шли годы. Мэри жила за границей. Из активной, полной энергии и страсти женщины Бриджит превратилась в суровую, сдержанную старуху. Маленький Спаниель по кличке Миньон оставался ее главным любимцем. Мне доводилось слышать, как она подолгу с ним разговаривала, хотя с людьми обычно молчала. Сквайр и мадам относились к нянюшке с почтением и любовью. Вполне заслуженно, ибо та по-прежнему служила им верой и правдой. Мэри часто писала матушке и казалась вполне довольной жизнью, но вдруг письма перестали приходить. Не знаю, случилось ли это до или после постигшего дом Старки ужасного несчастья. Сквайр заболел сыпным тифом. Ухаживая за ним, мадам заразилась и умерла. Без сомнения, Бриджит не подпустила никого к больной, и на руках той, кто принял ее при рождении, очаровательная молодая женщина закончила свои дни и испустила последнее дыхание. А Сквайр поправился, однако изменился до неузнаваемости. Уже никогда не был прежним и больше ни разу не улыбнулся, соблюдал все посты и молился. Поговаривали даже, что пытался отменить майоратное наследование собственности и избавиться от поместья, чтобы найти за границей монастырь, где когда-нибудь маленький Сквайр Патрик мог стать настоятелем но из-за строгости законов против католиков у него ничего не получилось. Поэтому он назначил сыну опекунов, возложив на них множество поручений в отношении его души и значительно меньше в отношении поместья и управления им до тех пор, пока Патрик не достигнет возраста наследования. Конечно, и Бриджит не была забыта. Уже на смертном одре Сквайер призвал ее и спросил, что для нее предпочтительнее — получить всю сумму сразу или перевести деньги в ежегодную ренту. Ни на миг не усомнившись, Бриджит ответила, что предпочла бы единовременную выплату, поскольку думала о дочери и о возможности завещать ей наследство, в то время как рента продолжалась бы только до тех пор, пока сама мать жива. Поэтому Сквайр оставил доброй нянюшке коттедж и крупную сумму, а вскоре умер с таким умиротворенным сердцем, какое вряд ли кто-нибудь еще уносил в мир иной. Молодой Сквайр отныне перешел в видение опекунов, а Бриджит осталась совсем одна. «Я уже сказал, что некоторое время она не получала от дочери известий». В последнем письме Мэри сообщала о путешествии вместе с госпожой, английской супругой высокопоставленного иностранного офицера, и упоминала о возможности хорошей партии, но имя джентльмена таило в секрете, желая сделать матери приятный сюрприз. Как я впоследствии узнал, его положение и богатство значительно превышали все, на что девушка могла рассчитывать. Потом наступило долгое молчание. Мадам скончалась. Сквайр тоже скончался. Сердце Бриджит изнывало от неизвестности. Она не знала, к кому обратиться за помощью. Писать не умела, а всю переписку с дочерью прежде вел Сквайр. В конце концов она отправилась в Херст. Разыскала там доброго священника, которого знала еще в Антверпене, и попросила его написать дочери письмо, но ответа не получила. Точно так же можно было взывать к пустоте темной ночи. Однажды соседи, привыкшие наблюдать, как Бриджит выходит из дома и возвращается, заметили, что давно ее не видели. Она никогда не отличалась общительностью, но, как это обычно случается, все равно давно превратилась в часть их повседневной жизни. Поэтому, когда утро за утром дверь ее оставалась закрытой, а по вечерам в окнах не мерцал свет, в умах соседей постепенно возник вопрос. Кто-то попробовал открыть дверь, но та оказалась запертой. Двое-трое соседей долго совещались, можно ли заглянуть в незакрытое ставнями и даже незащищенное шторой окно. И вот, наконец, собравшись с духом, решили попытаться и увидели, что исчезновение Бриджит из их тесного мирка случилось не в результате несчастья или смерти, а произошло преднамеренно. Все предметы мебели и вещи, которые поддавались сохранению от воздействия времени и сырости, были тщательно упакованы в ящики. Изображение Мадонны исчезло. Иными словами, Бриджит тайно покинула свой дом и не оставила ни малейшего намека, куда именно отправилась. Только потом я узнал, что вместе со своим любимым Спаниелем она долго бродила по миру в поисках пропавшей дочери. К сожалению, бедняжке не хватало грамотности, чтобы доверять письмам, даже если бы у нее имелось достаточно средств их отправлять. Однако свято верила в силу материнской любви и не сомневалась, что рано или поздно интуиция приведет ее к Мэри. К тому же заграничные путешествия не были для Бриджит Фидзежеральд новым опытом. Она в достаточной степени владела разговорным французским языком, чтобы объяснить цель странствий, а католическая религия позволяла найти приют в монастырях. Но жители деревни у подножия замка Старки ничего этого не знали. Некоторое время они еще интересовались, куда могла деться соседка — а потом и вообще про неё забыли. Прошло несколько лет, и замок, и коттедж стояли пустыми. Молодой сквайр жил в иных краях под присмотром опекунов. Гостинные особняка превратились в хранилище зерна и шерсти. Время от времени среди деревенских жителей возникали разговоры, не пора ли взломать дверь коттеджа Бриджет и вынести те из вещей, которые еще уцелели от разрушительного воздействия моли и ржавчины. Но стоило вспомнить о сильном характере и яростном гневе хозяйки. Рассказы о ее огненном нраве и несравненной силе воли передавались из уст в уста. И постепенно мысль о причинении хотя бы небольшого ущерба ее имуществу начала внушать ужас. Возникло поверье, что живая или мертвая, Бриджит непременно отомстит за покушение на ее добро. Вернулась она внезапно, причем так же тихо, без предупреждения или намека, как и ушла. Просто однажды кто-то заметил, что из трубы поднимается тонкая струйка голубого дыма. Вскоре дверь открылась навстречу полдневному солнцу, а спустя пару часов один из местных жителей поведал, что встретил старую, утомленную странствиями и печалями женщину возле колодца, и на него взглянули темные, строгие глаза Бриджит Фицджеральд. И все же, если это действительно была она, то выглядела так, словно горела в адском огне: почерневшая, испуганная и ожесточенная. Со временем ее увидели многие, и те, кто встретился с ней взглядом, впредь старались избегать повторения. Бриджит взяла в привычку постоянно разговаривать сама с собой, причем на два голоса. В зависимости от того, кого из участников диалога представляла в данный момент, поэтому неудивительно, что те, кто подслушивал под дверью, думали, что она общается с неведомым духом. Так Бриджит Фицджеральд заслужила ужасную репутацию колдуньи. Единственным ее компаньоном оставался прошедший рядом с хозяйкой половину Европы маленький Спаниэль. Однажды миньон заболел, и она три несла его на руках к бывшему конюху покойного сквайра, известному искусством лечить животных. Трудно сказать, что именно сделал этот человек, но песик выздоровел, а те, кому довелось слышать ее благодарность и благословение, скорее обещание удачи, чем молитвы, с завистью отметили — что в следующем году овцы лекаря принесли щедрый приплод, и трава на лугу выросла особенно высокой и сочной. Так случилось, что в 1711 году один из опекунов молодого сквайра, некто сэр Филипп Темпест, решил, что в угодьях подопечного его ждет особенно удачная охота, и пригласил нескольких знакомых джентльменов, то ли четверых, то ли пятерых, провести неделю в замке. По рассказам, вели они себя буйно, царили деньгами направо и налево. Никогда не слышала других имен, кроме одного — Сквайр Гизборн. Тогда он еще не достиг среднего возраста. Много времени провел за границей, где, судя по всему, познакомился с сэром Филиппом Темпестом и оказал ему какую-то услугу. В те дни это был дерзкий, распущенный молодой человек, беспечный и бесстрашный, готовый скорее вмешаться в ссору, чем остаться в стороне, причем без разбора, пуская вход крепкие кулаки, не жалея ни правого, ни виноватого. Во всем остальном, те, кто его знал, утверждали, что Гизборн обладает добрым сердцем, но только если не был пьян, раздражен или сердит. Когда же мне довелось его узнать, он уже значительно изменился. Однажды компания вернулась с охоты с пустыми руками. Во всяком случае, мистер Гисборн точно остался без добычи и оттого пребывал в скверном настроении. По обычаю опытных стрелков, он возвращался домой с заряженным ружьем а когда выехал из леса возле хижины Бриджит Фицджеральд, на дорогу выскочил миньон. То ли от разочарования, то ли чтобы выместить злобу на беззащитном живом существе, мистер Гисборн поднял ружье и выстрелил. Лучше бы он вообще не держал в руках оружие, чем прицелиться в несчастное, ни в чем не повинное создание. Да, пуля попала по назначению. На вой своего любимца выбежала Бриджит и сразу поняла, что произошло. Она взяла спаниеля на руки и осмотрела рану. Несчастный песик взглянул на хозяйку затуманенным взором, попытался вильнуть хвостом и лизнуть залитую кровью руку. А мистер Гизборн с мрачным раскаянием проговорил. «Надо было следить за своим негодным отребьем». В эту минуту миньон вытянулся на руках хозяйки и спустил дух. Любимый питомец потерянной дочери, много лет разделявший скитания и горести безутешной матери. Бриджит подошла вплотную к мистеру Гизборну и, впившись своими страшными черными глазами в его угрюмые глаза, выкрикнула в отчаянии. «Те!» Кто причиняет мне вред, не знают удачи. Я одиноко и беззащитна в этом мире. Оттого святые на небесах сочувственно прислушиваются к моим молитвам. Так услышьте ж меня, благословенные! Услышьте, когда призываю несчастье на голову этого дурного жестокого человека! Он только что убил единственное существо, которое меня любило и которое любила я. Так пошлите же ему горести, о святые! Он считал меня безответной, потому что увидел одинокой и бедной. Но разве небесное воинство не защищает таких, как я? Ну, ну!» Проговорил мистер Гизборн с намеком на сожаление, но без тени страха. Вот тебе крона, купи другую собаку. Возьми деньги и прекрати извергать проклятие. Мне дела нет до твоих угроз. Правда? уточнила Бриджит, подходя на шаг ближе и меняя крик на шепот, от которого, уехавшего рядом с мистером Гизборном, Сына егеря мурашки побежали по коже. «Так живи же, чтобы увидеть любимое существо, которое глубоко любит тебя, создание, для которого смерть стала бы счастьем. Услышьте меня, святые! Вы, кто никогда не отказывает в помощи слабым!» Она вскинула залитую кровью миньона правую руку и несколько капель попали на охотничий костюм мистера Гизборна — страшное зрелище для его спутника, но господин лишь презрительно холодно рассмеялся и поехал дальше, в замок. Правда, прежде чем войти в дом, достал золотую монету и протянул мальчику с наказом на обратном пути в деревню передать старухе. Как спустя несколько лет рассказал мне паренек, он забоялся, а потому долго бродил вокруг хижины. Когда же, наконец, осмелился заглянуть в окно, при свете горящего очага увидел, что Бриджит стоит на коленях перед образом Богоматери Святого Сердца, а мертвый миньон лежит между ней и иконой. Судя по вытянутым рукам, старуха истово молилась. Мальчик в ужасе отпрянул и ограничился тем, что сунул монету в щель под дверью, а на следующий день золотую крону увидели на пыльной дороге. Она долго там лежала, потому что прохожие боялись даже прикоснуться к проклятым деньгам. Тем временем, то ли от любопытства, то ли от раскаяния, мистер Гизборн решил облегчить неприятное чувство и спросил сэра Филиппа, кто такая эта старуха? Имени ее он не знал, а потому ограничился описанием внешности. Сэр Филип тоже ничего не знал, но бывший лакей дома старки, по случаю приезда гостей, возобновившей службу, Негодяй, которого в свои лучшие дни Бриджит не раз спасала от увольнения, заявил. «Та, о ком говорит его светлость, наверняка старая ведьма. Если кого и следует изрядно поколотить, то ее. её, Бриджит Фицджеральд». «Фицджеральд!» — в один голос повторили оба джентльмена, а затем сэр Филипп продолжил. «Нет, Дикон» не смей говорить о ней в таком тоне должно быть именно ее бедной старки поручил моим заботам но когда я приезжал сюда в прошлый раз старухи дома не было и никто не знал где она завтра же ее навещу но запомни дикон и учти если причинишь бедной женщине вред или еще раз назовешь ведьмой «Мои собаки выследят тебя не хуже, чем выслеживают лесу, поэтому осторожнее призывай поколотить верную служанку своего покойного господина». «А у нее не было дочери?» — после долгого молчания спросил мистер гизборн «Не помню». «Ах, да!» — кажется, была и служила горничной у мадам Старки. Послушайте, ваша светлость, заговорил пристыженный Дикон. У мистрис Бриджет была дочь некая мисс Мэри. Она уехала за границу и там пропала. Говорят, что потеря свела мать с ума. Мистер Гизборн прикрыл глаза ладонью и пробормотал: глубоко сожалею о ее проклятии. Отчаявшаяся мать на многое способна. И вдруг завопил, хотя никто не понял, что он имеет в виду. «Нет, это невозможно!» А потом приказал принести кларет и вместе с товарищами предался неумеренным возлияниям.